Глава 25. Расставляйте маяки. Они не дают одиноким кораблям пропасть во тьме. Считается, что люди, решившиеся на самоубийство, стирают свой след во всех мирах. Эта мысль не покидает меня вот уже полгода. Существует ли на свете формулировка для тех, кто лишает себя права на жизнь? В обществе принято называть их суицидниками. Мне искренне не нравится это слово. Грубое оно какое-то, пренебрежительное. Быть может, это страшно прозвучит, но порой мне кажется, что этих людей недооценивают. Про таких говорят, что они трусливы и слабы духом, но я с этим в корне не согласна. Это же сколько надо сил, чтобы лишить себя жизни? Этот риторический вопрос задала мне Ира, когда мы говорили с ней о Руслане. Я долго размышляла над этим вопросом, но до сих пор так и не решила, что из этого страшнее. Подросток, решивший уйти из жизни, потому как думает, что никому на этом свете не нужен, Или взрослый, отдающий отчет своим действиям человек, который боролся за право на счастливую жизнь так долго и отчаянно, что сил больше не осталось. Если бы однажды мне довелось составлять свой энциклопедический словарь, то напротив слова «самоубийца» я бы написала такое определение. «Потерпевший кораблекрушение». Или «Сбился капитан с пути, безумием водимый. Нет, этим я не хочу отдать дань павшим от собственной руки но я, как никто другой, знаю, что испытывает человек, который больше не видит другого выхода, каким образом избавиться от пожирающей его изнутри боли. Лишь на секунду представьте себе это чувство. Чувство тотального бессилия и несгибаемую уверенность в том, что лучше уже не станет. Никогда. Страшно? Не то слово. А теперь давайте предположим, что есть люди, кто годами живет в этом состоянии. На случай, если вдруг вы считаете таких людей слабохарактерными, поспешу вас уверить в том, что вы сильно заблуждаетесь. Ведь дело здесь не только в силе характера и умении преодолевать трудности. Все гораздо сложнее. Это непросто, но давайте попробуем вообразить, насколько тернистым был путь человека, что в какой-то момент он перестал видеть ценность своей жизни. Все мы с вами росли в абсолютно разных семьях, с разнообразными жизненными устоями и ценностями получали свой исключительный опыт. У каждого из нас уникальное иное восприятие. Когда один ребенок в случае рукоприкладства оскорбится и сможет себя отстоять, второй же забьется в угол. Одни могут адаптироваться к травмирующим событиям, другие же не в состоянии этого сделать, просто потому, что так устроена их психика. В физике есть такое понятие, как резилентность или резильентность. Это способность упругих тел Восстанавливать свою форму после механического давления. Вот и в социуме есть люди, которые из раза в раз успешно восстанавливаются, возрождаются из пепла, несмотря на все обстоятельства. А есть те, кто перед рассветом не хочет жить. Говорят, что психологическая резилентность – врожденное чувство, но его можно развивать. Из позиции внутреннего пострадавшего в позицию внутреннего выжившего. У меня нет инструкции к применению или волшебной пилюли, Съев которую ваши мироощущения сразу же изменятся или наладится. Сколько бы я ни пыталась помочь другим, лишь одно я поняла совершенно точно: человека невозможно вытащить со дна, если он не нуждается в спасении. Вы можете продолжать бесконечные и безуспешные попытки тянуть его наверх, пока тот ногтями вцепился в глинистое дно. Но еще я знаю, что когда волк попадает в капкан, он может и собственную лапу отгрызть, чтобы выбраться. Это дело выбора. Лишь он нас определяет. Я знаю об этом не понаслышке. Меня само без моего согласия и готовности частенько пытаются отодрать от грунта. Как думаете, у них получается? Нет, конечно же. Потому что только я могу себе помочь. По отношению к себе наша ответственность сопротивляться всем бедам и невзгодам и просто быть счастливыми. В отношении другого позволить ему выбрать свой путь. Понять это дело не хитрое, а вот смириться с чужим выбором Особенно, если родной вам человек решает умереть невыносимо. В шахматах это называется цукцванг, когда оказывается, что самый полезный ход – никуда не двигаться. Когда ты сделал все, что мог, продолжай делать все, что не можешь. И порой это означает отпустить. Вчера я проезжала через Академгородок, и там на остановке сидел мужчина, на корточках, в трениках и кепочке, всем своим видом напоминающий гопника. Но он не представитель этой субкультуры он наркоман. Откуда я это знаю? Я выросла здесь и училась в школе, в которой мама этого самого мужчины мыла полы. Прекрасная, добрая и мудрая женщина. Я никогда не видела, чтобы кто-то из учеников мог себе позволить оскорбить ее или по-хамски обращаться. Все всегда здоровались с ней, желали хорошего дня. Она была приветлива и встречала приходящих с улыбкой, правда, с такой грустной и понимающей. Каждый раз искренне интересовалась нашими делами и здоровьем близких. Все ученики не раз наблюдали, как ее сын приходил к нашей школе и ждал во дворе, когда закончится рабочая смена матери. Ждал, чтобы надавить на жалость и выпросить на очередную дозу. Она его ругала, угрожала ему, плакала, умоляла и, в конце концов, отдавала последнее. Кто-то, возможно, скажет, что таким образом она поощряла его образ жизни. Я же вижу, что она делала все, на что была способна. Да, она не смогла сделать самого главного – отпустить своего сына не пытаться тянуть его из болота, в котором как раз-таки он себя великолепно чувствовал. Осознавала ли она тогда, что он сделал свой выбор? Понимала ли, что он принял решение идти ко дну и что она не сможет ему помочь жить той жизнью, которую она для него загадала?